Глава 5 НЭП. 1921-1930. Переход к НЭПу. НЭП и родился, и умер в результате череды кризисов. Военно-коммунистическая система натурального распределения охватывала только отдельные категории городских жителей — служащих, рабочих и членов их семей. Большинство населения страны было сельским и вынуждено было выживать самостоятельно. Вдобавок у крестьян по разверстке отбирали все излишки сельхозпродукции. Предполагалось, что взамен они будут получать по линии о кооперации промышленные товары. Но по мере сокращения производства в первую очередь сокращался выпуск именно товаров для деревни как относительно менее важных для победы в войне. На содержание Красной Армии шло 60% мяса, рыбы, сахара, 50% крупы, 40% жиров. В 1920 году было произведено 5 миллионов 800 тысяч пар армейской обуви и только 1 миллион и 800 тысяч пар гражданской. Выпуск сокращался еще и потому, что уравнительное снабжение снижало материальную мотивацию к труду, а воспитать достаточное количество рабочих с коммунистическим отношением к труду за несколько лет было нереально. В результате государственная промышленность могла предложить деревне совсем немного, но и это количество продукции доходило до крестьян с большими проблемами из-за громоздкости административного аппарата и несогласованности действий разных наркоматов. В январе 1920 года Ленин на заседании коммунистической фракции ВЦСПС жаловался, что в Совнаркоме постоянно идет такая ведомственная драка, что ему хочется утопиться. С другой стороны, и крестьяне, зная, что все сверхнеобходимого у них отберут, Старались выращивать не больше этого необходимого. Объемы сельскохозяйственного производства тоже падали, хоть и не так сильно, как промышленного. К весне 1921 года ждать, пока государство наладит социалистический продуктообмен, было совершенно невозможно политически. Страну сотрясала череда крестьянских восстаний, к которым стало добавляться брожение в армии. Десятый съезд РКПБ в марте 21 -го года открылся на фоне Кронштадтского мятежа, участники которого, революционные матросы, выдвинули лозунг «Советы без коммунистов». Съезд в соответствии с докладом Ленина 15 марта принял решение о замене продразверстки продналогом. С этого события принято отсчитывать начало новой по отношению к военному коммунизму экономической политики, или НЭПа. Теперь у крестьян изымали не все сверхнеобходимого, а определенный, заранее известный объем продукции — натуральный налог. Тогда же, в марте 1921 года, ВЦИК отменил госмонополию на хлеб, действовавшую еще с 16 -го года. Теперь крестьянин мог сам продавать хлеб. Первые годы НЭПа показывают, насколько взаимосвязаны все элементы экономики и как одно изменение в экономической политике вынуждает перестраивать всю систему экономических институтов. Напомню, желаемым вариантом экономической системы коммунисты считали продуктообмен, то есть ситуацию, когда группы производителей производят блага для заранее известных потребителей, которые одновременно тоже производят какие-то другие блага и потом обмениваются продукцией. Первоначально от этой схемы был сделан шаг назад к товарообмену или бартеру. Однако крестьяне не спешили обменивать хлеб на тот набор промышленных товаров, который в 1921 году удалось завести в деревню, предпочитая продавать хлеб. Так что осенью Ленин был вынужден констатировать, что товарообмена не получилось и от желаемой схемы был сделан еще один шаг назад, к простой купле-продаже. В числе прочего, это означало признание частных посредников, перекупщиков, пользовавшихся слабостью государственной торговой сети. Для переориентации производства на нужды деревни и шире конечных покупателей потребовалось перевести главки на хозяйственный расчет, Сам этот термин, вероятно, впервые был использован в наказе Совнаркома от 9 августа 1921 года о проведении в жизнь начал новой экономической политики, в котором профсоюзам предписывалось участвовать в организации производства и труда на основе принципа хозяйственной целесообразности и расчета. Хозяйственный расчет предполагает, что предприятия должны были получать ресурсы для деятельности благодаря работе на рынок. Для промышленности, выпускавшей товары народного потребления, это означало, по сути, коммерческий расчет, ведение хозяйства на капиталистических принципах с конкуренцией, маркетингом, рекламой и всем прочим. Для тех немногих предприятий, чью продукцию потребляло государство, хозрасчет означал требование безубыточности, и снижение себестоимости. Рассказ о термине «хозрасчет» необходим потому, что это понятие оказалось одним из самых емких и неоднозначных во всем советском экономическом лексиконе. Необходимость соблюдения хозрасчета декларировалась всегда, включая сталинские пятилетки. Но в разные эпохи под ним понимали очень разную степень хозяйственной автономии, От простого требования знать себестоимость продукции и снижать издержки до полной самостоятельности предприятий, то есть рыночного способа хозяйствования. На старте НЕПА главки были преобразованы в ТРЕСТы, объединяющие предприятия определенных отраслей промышленности. Основным отличием ТРЕСТа от главка было самофинансирование и хозяйствование на рыночных принципах. Хозяйственной единицей было не отдельное предприятие, а именно ТРЕСТ, то есть группа компаний. В прямом управлении ВСНХ оставались лишь самые важные предприятия. ТРЕСТы же были самостоятельны в своей деятельности. Масса мелких и средних предприятий, ранее национализированных как источники сырья, сдавались в аренду. Из 37 тысяч национализированных к концу 1920 года предприятий В руках государства оставалось лишь 13 тысяч, из которых 4400 были сданы в аренду, 5000 работали, а оставшиеся бездействовали. Производственный и торговый аппарат нуждался в оборотных средствах. 12 октября 1921 года восстанавливается ликвидированный годом ранее Госбанк. Вскоре к нему добавляются другие банки, открываются товарные биржи, Начинают проводиться ярмарки. Поначалу Газбанк выдавал кредиты только сильным предприятиям, проводя контроль рублем над их работой. Торговля к 1921 году была представлена в основном мешочничеством черным рынком. Кооперация за предшествующие годы стала аппаратом снабжения, а без собственного сбытового аппарата предприятий львиную долю прибыли от продажи промышленных товаров забирали себе перекупщики. Поэтому, начиная с января 1922 года, Трестам пришлось создавать собственные торговые организации — синдикаты. Синдикаты чувствовали спрос и передавали этот импульс Трестам, из-за чего уже в 1923 году обострились противоречия между синдикатами, объединившимися 30 июня 23 года во Всероссийский совет синдикатов, ВСС и ВСНХ. Синдикаты претендовали на управление промышленностью, стремясь диктовать трестам, что им производить, а ВСНХ старался, чтобы промышленность все-таки не шла слепо на поводу у рыночных сил и обвинял ВСС в спекуляциях. Помимо синдикатов, задачу доставки товаров покупателям взялись решать возникавшие как грибы после дождя акционерные и паевые общества, товарищества, кооперативные и частные лавки, что создавало питательную среду для перекупщиков. В строительстве торгового аппарата частник оказывался проворнее государства и забирал себе немалую долю прибыли. Появились «непманы» и «совбуры» — советские буржуа, которые вызывали ярость у коммунистов и иронию у писателей. Лучшим описанием эпохи НЭПа, несомненно, являются романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Изменялся и подход к снабжению рабочих. 18 июня 1921 года вышло постановление Совета труда и обороны об отмене на ряде предприятий карточек и организации коллективного снабжения рабочих продовольствием промышленными товарами и денежными знаками в счет общей заработной платы предприятия. В отношении государственной промышленности и торговли главным лозунгом первых лет НЭПа был призыв «учиться торговать». Частного торговца и частного производителя требовалось вытеснить не административными запретами, а более высоким качеством и более низкими ценами. Конкуренция рассматривалась как ключевое условие для улучшения работы государственных хозяйственных ведомств. Задачу повышения деловой культуры советских хозяйственников Ленин считал основной, более важной, чем само по себе восстановление объемов производства. В статьях и выступлениях Ленина последних лет его жизни, 22-23 годы, есть несколько сквозных тем, к которому он возвращается снова и снова. Одна из них — размышление о том, почему не получилось сразу перейти к социализму. Ленин отвечает на этот вопрос. Не хватило культуры. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры, хотя никто не может сказать, каков этот определенный уровень культуры, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем, предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы. К концу жизни взгляды Ленина, в сущности, эволюционировали в том же направлении, что и марксистская мысль таких его младших современников, как Антонио Грамше, Дьерт Лукач, Вальтер Беньямин, которые подчеркивали принципиальную недостаточность чисто экономического подхода к динамике социума, без внимания к культурным аспектам. Культура у Ленина — очень емкий термин. Культура вести дела, культура делового общения, культура организационная, самодисциплина, способность подчинить личные симпатии и антипатии пользе дела. Даже вопрос о концессиях Ленин трактовал не в чисто экономическом смысле развития производства, а в смысле обучения у иностранцев, как надо вести дела. Та же мысль стоит в центре его знаменитой статьи о кооперации. Если крестьяне объединятся в кооперативы, то это объединение уже поднимет их деловую культуру на следующий уровень по сравнению с единоличным хозяйствованием. Отсюда вытекает новое, но по сути прежнее ленинское определение социализма. Если в 1918 году это была сеть производительно-потребительских коммун, ассоциация трудовых коллективов, то в 1923 году это строй цивилизованных кооператоров. Появление синдикатов, развитие частной и государственной торговли привели к тому, что кооперативы давно перестали быть единственным каналом снабжения населения. 28 декабря 1923 года обязательная приписка граждан к какому-либо потребительскому кооперативу была отменена. Система снабжения военного коммунизма оказалась тем самым окончательно демонтирована, в надежде, что граждане уже сами, добровольно, соберутся в производственные и потребительские кооперативы, когда дозреют до этого шага. Развитие международной торговли. Лозунг торговать с иностранцами, чтобы учиться у них деловой культуре, не остался на бумаге. В апреле-мае 22 года состоялась генуэзская конференция, посвященная возобновлению экономических отношений между Советской Россией и новыми странами Восточной Европы. В ходе конференции в пригороде Генуи Рапало был заключен договор между Советской Россией и Веймарской Германией положивший начало сближению и сотрудничеству двух стран-изгоев. Это сотрудничество продолжалось все 20-е годы. Для РСФСР этот договор означал окончание международной изоляции и первое признание де юра как государства. Стремясь не упустить российский рынок, другие страны после Рапальского договора тоже стали развивать, если не политические, то экономические связи с Россией. Во всех передовых странах мира были открыты советские торговые представительства или частные торговые фирмы с советским капиталом для международной торговли. Вероятно, самой известной из фирм такого рода была лондонская Arcos All Russian Cooperative Society Limited – Всероссийское кооперативное акционерное общество, открытое еще осенью 1920 года. Специально к Генуэзской конференции в апреле 22 года в составе Наркомата внешней торговли НКВТ была создана государственная экспортно-импортная контора Госторг РСФСР. Чуть позже появились республиканские и областные госторги. Некоторые тресты и комперативы в 1922 23 годах получили право торговать за границей напрямую. Таким образом, ради развития НЕПа была частично нарушена, но не отменена, введенная в 1918 году монополия внешней торговли. Кризис сбыта 1923 года Появление новых буржуа и использование в государственной промышленности капиталистических методов вызвало у многих партийцев разочарование и идейный разброд. Ленин на 10-м съезде партии предусмотрительно продавил не только решение о замене разверстки налогом, но и резолюцию о единстве партии, запрещавшую фракционную борьбу. На практике от разномыслия эта революция не спасла, а только дала партийному большинству, во главе которого вскоре встал Иосиф Сталин, инструмент для борьбы с противниками по формальным основаниям. Противоречия не случайно обострились именно к 1923 году. Государственный аппарат оказался совершенно не готов к НЭПу и фактически плелся в хвосте стихийных процессов, из-за чего первые два года НЭПа называли потом периодом хозяйственной автономии. Отмена хлебной монополии моментально вызвала скачок спекуляции, с которой предназначенный для товарообмена снабженческий аппарат был не в силах конкурировать. Основной объем, предназначенный для обмена на хлеб промышленной продукции, завезли в обычно самые плодородные черноземные губернии, где в 1921 году случился неурожай. Государство не смогло получить в порядке товарообмена достаточно хлеба из губерний с нормальным урожаем, а в Поволжье разразился голод. Голодающие двинулись в менее пострадавшие районы, и своим спросом на продовольствие взвинтили цены на него по всей стране. Промышленность при такой конъюнктуре не смогла получить достаточно средств за свои товары, отчего в 2021-2022 годах продолжилось закрытие предприятий. Убытки государственной промышленности за первый год НЭПа составили 150-200 миллионов золотых рублей. Пахотные площади в стране сокращались и вовсе, вплоть до 23 года, по тем же причинам. Разрешение торговли само по себе не означало, что до крестьян дойдут по приемлемым ценам те товары, ради которых они согласятся увеличивать запашку. Одним из главных политических лозунгов НЭПа была «смычка», то есть экономический союз двух господствующих в стране классов — пролетариата и крестьянства. Смычка означала взаимовыгодные условия торговли, обмена промышленных товаров на сельскохозяйственные. Но на практике все годы НЭПа промышленность постоянно промахивалась мимо рыночного равновесия. По сравнению с довоенным 1913 годом цены выросли и на промышленную, и на сельскохозяйственную продукцию. Но из-за голода в 1921 году цены на сельхозтовары были относительно выше. Расхождение индексов цен в литературе тех лет именовалось «ножницами цен» и означало, что для одной из сторон условия торговли менее выгодны, чем для другой. Поскольку в 21 году цены на хлеб были относительно выше цен на промтовары, голодающие были готовы платить любые деньги. И распродавать личные вещи. В 2022 году был получен нормальный урожай, и ситуация сменилась на противоположную. Теперь взлетели цены на промышленную продукцию. В 2023 году ситуация усугубилась. Декрет в ЦИК и СНК от 10 апреля установил, что тресты действуют на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли. А 16 июля заместитель председателя ВСНХ Питаков издал приказ номер 394, согласно которому вся деятельность трестов должна направляться и оцениваться под углом зрения прибыли. Имея монопольное положение в своих отраслях, тресты немедленно взялись выполнять этот приказ самым простым способом — взвинтили цены, что привело во второй половине 23 года кризису сбыта. При огромном неудовлетворенном спросе склады оказались завалены продукцией, которая была не по карману населению. По оценке Коржихиной, которая занималась биографией руководителя крупнейшего в стране Всероссийского текстильного синдиката Ногина, величина наценок на пути товара от заводов к крестьянину достигала 527% то есть крестьяне переплачивали за промышленную продукцию более чем в пять раз. Кризис сбыта, в свою очередь, был одной из причин политического кризиса 1923 года, результатом которого стало появление первой организованной партийной оппозиции курсу ЦК РКПБ. НЭП, по своей сути, был противоречивой экономической политикой и, разумеется, рождал споры и дискуссии, о допустимых пределах использования рыночных механизмов, соотношении экономики и политики, о опасности возрождения капиталистов и идейного перерождения советских руководителей, наилучших способах государственного регулирования и тому подобного. Наиболее яркие экономические дискуссии советского периода проходили именно в 20-е годы. Биография Ногина, авторства Коржихиной, не зря называется «Из нелегалов, в коммерсанты. С началом НЭПа этот старый большевик возглавил Всероссийский текстильный синдикат ВТС, образован 28 февраля 22 года, а затем и Всероссийский совет синдикатов ВСС, став фактически крупнейшим госкапиталистом мирового масштаба. 1 декабря 1922 года в ВТС входило 28 трестов, включавших 390 фабрик, где было занято 284 с лишним тысячи рабочих. Входящие в ВТС предприятия производили 43% шерстяных и 44,5% льняных тканей в СССР. ВТС имел самое большое число веретен в мире, что делало его крупнейшим мировым потребителем хлопка. А Ногин благодаря этому имел возможность диктовать свои условия и его американским производителям, и гамбургским перекупщикам. Ничего удивительного, что Ногин был сторонником полной рыночной свободы трестов и синдикатов. «Нельзя поэтому допустить и мысли», — писал он, «о каком-то бюрократическом управлении трестами. А за ВСНХ надо сохранить только контрольно-наблюдательные функции». Его противники с возмущением писали, что Всероссийский совет синдикатов узурпировал ценовую политику и лишь постфактум информирует государственные органы о своих решениях. Возрождение капиталистических отношений привело к появлению у трестов и синдикатов частных экономических интересов, не всегда совпадающих с государственными. Феликс Дзержинский, после гражданской войны, возглавивший «Наркомат путей сообщения» НКПС, в ноябре 23 года жаловался в Совет труда и обороны, что производители топлива и металла, не считаясь с государственной целесообразностью, взвинтили цены, что увеличило издержки железных дорог и привело к их убыточности. Однако сразу после назначения в феврале 24 года главой ВСНХ Он признавался, что сам три года руководил транспортом и по себе знает, как из повседневной нашей практики возникает противопоставление интересов вверенного тебе дела общим интересам и требовал от хозяйственных работников изживать ведомственную замкнутость. Как глава ВСНХ, Дзержинский считал, что синдикаты надо сохранить, но сделать их представителями не трестов а государство. Карьера Ногина оборвалась трагически. В мае 1924 года он скончался во время операции. Ненадолго пережил оппонента и Дзержинский, умерший летом 1926 года. Ради восстановления хозяйства всем приходилось работать на износ. Денежная реформа 1922-1924 годов. В первые годы НЭПа государство воздействовало на экономику в основном методами денежно-кредитной политики, что вызвало острое соперничество между Госпланом, который делал первые шаги в составлении общегосударственных планов, и Наркомфином, который считал такие планы излишними. Укреплению позиций сторонников монетарных методов служила денежная реформа. Ее основным автором считается нарком финансов Сокольников, который двумя годами ранее, во время командования Туркестанским фронтом, провел аналогичную реформу в Туркестане. В течение 1922 года Газбанк копил золото и валюту для обеспечения нового платежного средства — червонца. С 27 ноября 22 года В оборот постепенно стали вводиться золотые червонцы, количество которых было привязано к золотому запасу страны, что должно было гарантировать их от обесценения и остановить инфляцию, которая к концу гражданской войны приобрела циклопические масштабы. Цены номинировались в миллионах и миллиардах. Червонец приравнивался к 10 революционным золотым рублям. Введение твердой валюты с самого начала преследовало цель обеспечения торгового оборота, поскольку червонцы не считались платежным средством, имитировались Госбанком, а не Наркомфином, и по статусу являлись банковскими кредитными ценными бумагами. Получалось, что Наркомфин имитирует рубли или совзнаки с надписью на купюрах ⁇ Государственный казначейский билет ⁇ А Госбанк ⁇ параллельную валюту «червонцы» с надписью «Билет Государственного банка СССР». Совзнаки, как и раньше, выпускались в основном для покрытия дефицита бюджета. Их выпуск не был связан с объемами товарной массы. То есть инфляция в совзнаках продолжалась. При этом, так как количество червонцев в экономике было стабильным, цены в червонцах тоже оставались стабильными. Одновременное сосуществование падающих собзнаков и стабильных червонцев само по себе приводило к вытеснению первых последними. Все стремились обменять обесценивающиеся собзнаки на твердую валюту. За год с момента начала выпуска червонцы заняли 78,5% во всей денежной массе. Побочным эффектом такой схемы были спекулянты, наживавшиеся на разнице курсов. Параллельно, чтобы снизить потребность в эмиссии совзнаков, спешно восстанавливали налоговую систему. Переходной формой тут стали государственные займы, облигации которых принимались государством в уплату налогов. В середине 2022 года был выпущен государственный хлебный заем на 10 миллионов пудов зерна. Облигация займа обменивалась на хлеб, То есть заем был натуральным. А 31 октября 2022 года первый денежный заем на 100 миллионов рублей. В феврале 2024 года начался выпуск рублей нового образца по твердому курсу. А 7 марта 2024 года совзнаки были выведены из обращения. К тому времени советские деньги, совзнаки, настолько обесценились, что за один золотой рубль, давали 50 миллиардов рублей совзнаками. Денежная реформа завершилась. Благодаря сокращению расходов и росту доходов с 1 июля 2024 года денежная эмиссия как способ покрытия дефицита бюджета была, наконец, прекращена. Правда, ненадолго. В стране появилась новая устойчивая валюта, размениваемая на золото. С того же 24 года эмиссия червонцев стала проводиться Госбанком в соответствии с регулярно составляемыми квартальными кредитными планами. То есть постепенно стало происходить подчинение монетарной политики задачам наращивания инвестиций. Формально существование двух валют продолжалось до 25 года, когда эмиссионные права Наркомфина были переданы Госбанку. Рубли и червонцы были уравнены в правах, и сейчас слово «червонец» означает не какую-то отдельную валюту, а просто 10 рублей. Проблема инвестиций и кризисы НЭПа. В 1924 году, отреагировав на кризис сбыта 23 года, правительство административно снизило цены на большинство промышленных товаров. Причем твердые цены на товары печатались в газетах. Это моментально привело сначала к товарному оживлению, а затем и к товарному голоду. Система опять промахнулась мимо рыночного равновесия, что вызвало очередную дискуссию на тему «Кто виноват?». Попытки взять НЭП под контроль вызывали многочисленные дискуссии о формах и силе государственного вмешательства. Зачастую позиции сторон определялись их ведомственной принадлежностью, из-за чего трудно разделить, в каких случаях на первом месте были идейные установки, а в каких банальная ведомственная борьба. Основные противоречия возникали. Между ВСНХ и ВСС по вопросу, кто руководит трестами. Между ВСС и Наркомфином по вопросу о размерах налогообложения между ВСНХ и наркомфином по вопросу о приоритете прямого, директивного либо косвенного, денежно-кредитного регулирования экономики, а также по вопросу о допустимости расширения эмиссий и кредитования для ускоренного развития промышленности. Наркомфин во главе с Сокольниковым ратовал за то, что раз государство не умеет аккуратно регулировать цены, надо отдать это право синдикатам то есть по сути рынку, пусть и в таком специфическом виде. ВСНХ, напротив, стал разрабатывать более детальные планы снабжения и распределения товаров и активнее привлекать ОГПУ к борьбе со спекуляцией, а также создавать резервные товарные фонды. Первые попытки регулирования рынка относятся к середине 2022 года, когда была создана Комиссия по внутренней торговле, Комвнуторг, начавшая выдавать патенты на право занятия торговлей, стараясь создать преимущество государственным и кооперативным торговым организациям по сравнению с частными. По новому декрету от Трестов от 10 апреля 1923 года ВСНХ получал право управлять их капиталами, назначать руководителей, осуществлять контроль над их деятельностью. В том же 1924 году начинается активное вытеснение частного торговца и замена частных магазинов кооперативными. Если в 2022-2023 хозяйственном году доля кооперативной торговли составляла всего 10%, то в 2023-2024 хозяйственном году уже 26,6%, а в 2024-2025 — 42,2%. Считалось, что капиталы, которые зарабатывает кооперативная торговля, политически менее опасны, чем капиталы частных торговцев. В том же 1924 году трестам для ограничения влияния частной торговли запретили выбирать себе контрагентов по своему усмотрению, заставляя ограничиваться системами плановых завозов и генеральных договоров с кооперацией. Всем было ясно, что для борьбы с дефицитами надо в первую очередь расширять производство. И в первые годы НЭПа это можно было делать, просто вновь запуская остановленные из-за нехватки сырья и топлива заводы. Благодаря наличию свободных производственных мощностей и несмотря на все дисбалансы, крупная цензовая промышленность быстро восстанавливала объемы производства. В текстильной, хлопчатобумажной, резиновой, кожевенной, спичечной отраслях Промышленность вышла на максимальную нагрузку оборудования, точнее, исправной его части, уже по итогам 23 года. Чем дальше, тем острее вставал вопрос. Где взять инвестиции для строительства новых заводов? Дзержинскому на адрес ВСНХ сами работники заводов присылали проекты акционирования государственных предприятий предлагалось закрепить приоритетное право приобретения акций предприятия за его рабочими, превратив заводы из государственных в народные. Глава ВСНХ отметил, что идея эта типично буржуазная, но проект в Политбюро все же переслал. Кредитование промышленности за счет бюджетных средств означало бы расширение эмиссии и удар по только что введенной новой твердой валюте. Вновь создаваемая практически с нуля банковская система также не могла предоставить нужной суммы, не хватало вкладчиков. Иностранцы после аннулирования советской России царских долгов также кредит предоставлять не желали. Кроме того, широкое использование кредитов грозило опять нарушить с таким трудом достигнутое относительное равновесие на рынках. Продукцию новые предприятия начали бы давать только через несколько лет, а деньги их строители и поставщики материалов и оборудования получали уже сейчас. Рост количества денег, не обеспеченных товарами, означал бы инфляцию. Любой рецепт таким образом имел побочные эффекты. Драйвером индустриализации оставалась внешняя торговля. В 24-25 годах Прошел парад признаний Советской России за рубежом, как называли этот процесс в советских учебниках. Кризидовать СССР иностранцы были не готовы, а торговать с ним вполне. В основе НЭПа лежали договорные отношения. Замена разверстки налогом, потянувшая за собой весь комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры рыночной экономики, означало, что для получения нужных продуктов государство не пользуется принуждением, а старается предложить крестьянину выгодный обмен. Однако оказалось, что попытки резко поменять любой элемент такой сбалансированной системы наталкиваются на сопротивление всех остальных ее элементов. Развитие производства возможно только в той мере, в которой оно обеспечено капиталами, топливом, сырьем и спросом на продукцию. Если любого элемента не хватает, дальнейшее расширение выпуска оказывается невозможным. В западном мире эти ограничения частично обходят путем кредита, но внебюджетное кредитование для советской промышленности было малодоступно и политически неприемлемо, а бюджетное вело бы к инфляции и дестабилизации червонца. Кроме того, для модернизации промышленности и перевода ее с пара на электричество в соответствии с планом ГОЛРо, требовались зарубежные технологии, а получить их можно было только за российские товары. Так и выяснилось, что темп реконструкции хозяйства зависит от возможностей нарастить экспорт. Партия пришла к необходимости сворачивания НЭПа после того, как два экспортных кризиса зримо продемонстрировали ограниченность такой политики. Кризис НЭПа 1925 года. Программа развития промышленности, составленная Газпланом на 25-26 хозяйственный год, значительно превышала реальные возможности госбюджета. Поэтому предполагалась и миссия, против которой выступали Наркомфин и ВСНХ. Однако за неимением лучших идей был утвержден госплановский вариант. К началу 25-го хозяйственного года, а, напомню, хозяйственный год, был привязан к урожаю и начинался 1 октября. Сворачивать НЭП никто не собирался. Наоборот, торговля мыслилась основным инструментом обеспечения индустриализации. Крестьянам были сделаны послабления и в политической, и в экономической области. Председатель ВЦИК, то есть официальный руководитель государства, Калинин, сам выходец из тверских крестьян, город Тверь в советское время так и назывался, Калинин, провел через ВЦИК установку, согласно которой зажиточный крестьянин-труженик не должен считаться кулаком и подвергаться дискриминации. В статье в «Известиях» 22 марта 25 года всесоюзные староста, как его называли, Калинин, Писал, насильственная борьба с расслоением, поскольку она будет тормозить увеличение производительности, экономически вредна и политически бесцельна. Третий Всесоюзный съезд Советов май 25 года одобрил снижение сельхозналога, предоставление дополнительных государственных сельскохозяйственных кредитов, облегчение найма рабочей силы, расширение права сдачи земли в аренду снижение цен на сельскохозяйственные машины, предоставление всем крестьянам права участвовать в кооперации. Подъем сельского хозяйства планировалось использовать с целью получения ресурсов для индустриализации. Планы капитального строительства были сверстаны в расчете на возможность получить определенные объемы иностранного оборудования. С учетом цен на него было подсчитано, Сколько сельскохозяйственных продуктов надо продать по мировым ценам, чтобы купить все необходимое? Это, в свою очередь, сформировало требования к объемам хлеба, которые надо было купить у крестьян, чтобы выполнить план по импорту. Экспортно-импортный план на 25-26 хозяйственный год был принят в июле 25 года. Выпуск промышленной продукции должен был вырасти за год в полтора раза. Для этого промышленности требовалось в 2,5 раза больше капитальных вложений. А чтобы их получить, надо было увеличить объем внешней торговли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, продав за границу 350 миллионов пудов хлеба. Всего объем государственных хлебозаготовок должен был составить 780 миллионов пудов. Чтобы крестьяне соглашались продавать хлеб, В планы было заложено развитие кустарной промышленности, которая производила бы нужные им товары. Таким образом, вся хозяйственная политика была подчинена цели получения нового иностранного оборудования. На бумаге все выглядело сбалансировано. Осенью, когда поспевал урожай, хлеб был дешев, а к весне дорожал, так как запасы заканчивались. Основные объемы экспорта – было решено сдвинуть на осень и зиму 25 года, чтобы покупать хлеб нового урожая по низким внутренним ценам, а в Европе продавать за дорого, пока там не появился хлеб из Канады и Аргентины. При этом договоренности о поставках хлеба за рубеж уже были заключены, и их надо было выполнять. На практике предложение хлеба оказалось недостаточным для выполнения обязательств перед заграницей. За первый квартал заготовительной компании удалось заготовить 160 миллионов пудов вместо 169 по плану. За второй – 176 миллионов пудов вместо 376 по плану. За год удалось собрать 517 миллионов пудов против 780 миллионов по плану. Государству пришлось повысить закупочные цены чтобы купить нужные для обмена на зарубежное оборудование объемы. Это привело к появлению у крестьян излишков денег, которые те тут же потратили на покупку промтоваров, вызвав их дефицит. Государство попыталось ввести административное регулирование цен, что немедленно привело к возрождению спекуляции. В ответ со стороны органов правопорядка было усилено давление на частных скупщиков хлеба, которые подрывали возможности экспорта но при этом помогали снабжать хлебом города. Это заложило предпосылки следующего кризиса. В итоге экспортный план провалился. За первый квартал 25-26 хозяйственного года, то есть за октябрь-декабрь 25 года, его удалось выполнить только на одну седьмую часть. Промышленность не получила уже внесенные в план зарубежные машины и оборудование оказались сорванными планы капитального строительства. Внешнеторговыми проблемами дело не ограничивалось. Стройки, как выяснилось, не были обеспечены сырьем, топливом, стройматериалами. Промышленности были выданы кредиты на строительство, но в отсутствие необходимого количества стройматериалов это лишь привело к росту цен. Повышенный спрос на стройматериалы предъявили и крестьяне, благодаря вырученным за хлеб лишним деньгам. Предложить вместо них крестьянам больше товаров ширпотреба промышленность не могла. Выданные на строительство кредиты превратились в зарплату горожан, отчего городской спрос на товары также превысил прогноз. В конце 25-го, начале 26-го года правительство впервые остро почувствовало проблему временного лага. Дополнительный спрос появляется сразу после начала строительства а дополнительные товары — только после достройки заводов. 1926 год прошел под знаком урегулирования. Планы развития промышленности были сокращены, чтобы государственная потребность в заготовках хлеба для экспортной продажи была поменьше. Рост промышленности за год должен был составить 15,8%, а не 50%, как спланировали годом ранее. Одновременно было сокращено кредитование капитальных вложений, чтобы сократить денежную массу в обращении и снизить спрос на дефицитные товары. С другой стороны, замедление развития промышленности означало сохраняющийся товарный голод, а он, в свою очередь, означал спекуляцию. Поскольку у государства не было возможности быстро нарастить производство, для борьбы со спекулянтами опять применялись административные и уголовные меры. При этом сокращение импорта и кредитования означало, что основным источником развития промышленности остается бюджет. В 26-27 хозяйственном году произошло перераспределение бюджетных средств в пользу промышленности за счет сельского хозяйства. Одновременно зажиточным крестьянам повысили налоги и снизили закупочные цены на технические культуры, чтобы повысить доходы бюджета и рентабельность экспорта. Кроме того, сокращались кредиты селу на закупку техники, в частности, импортных тракторов. Отчасти эта политика была обусловлена идеологически. Трактора покупали в первую очередь кулаки, у других просто не было для этого денег. Но в то же время эти меры замедляли рост производительности в сельском хозяйстве. У государства попросту не было средств, чтобы развивать все отрасли экономики одновременно. Поскольку на резкий рост урожайности в таких условиях рассчитывать не приходилось, правительство приняло меры против частных хлебозаготовителей, чтобы как можно больше хлеба все-таки досталось государству. Мельницы изымались из частной аренды, межрайонные хлебные перевозки были максимально затруднены, чтобы частники не могли вывести хлеб из хлебопроизводящих отраслей, даже если они его там закупят. Кризис НЭПа. 1927 года. Кризис 27 года был такой же, но другой. Стремясь не допустить повторения прошлых ошибок, государственные заготовители не повышали цены, на что крестьяне реагировали снижением продаж хлеба. Хуже того, в ответ на низкие цены крестьяне весной 1927 года не стали расширять запашку. Валовый сбор зерна в 2027 году оказался на 300 миллионов пудов ниже, чем в 2026, но выяснилось это только постфактум. Одновременно после осторожного 2026 года снова расширилось кредитование промышленности. Кап вложения в промышленность были приняты на 2026 хозяйственный год в размере 900 миллионов рублей, но затем увеличены до 990 миллионов рублей. Фактически они оказались еще на 100 миллионов рублей больше плана. При этом более 71% капитала вложений было направлено на развитие тяжелой промышленности, то есть на инвестиции в краткосрочной перспективе, не приводившие к насыщению товарного голода. Для их финансирования во втором квартале 2027 -го года Госбанк предоставил кредиты на 310,7 миллиона рублей против 30 миллиона рублей во втором квартале 26 -го года. Также опять использовалась эмиссия, причем сверх плана. Стерилизовать эту денежную массу попытались более чем двукратным по плану увеличением реализации госзаймов населению. Меньший рост госзаймов означал бы разгон инфляции. Если в 25 году благодаря росту цен на сельхозпродукцию лишние деньги появились у крестьян, то в 27-м году, благодаря новому расширению кредитования капитальных вложений, они появились у горожан, рабочих и строителей. Это привело к вымыванию товаров уже из городской торговли. Частичные дефициты наложились на слухи о войне. Военная тревога 27-го года ⁇ обострение отношений с Великобританией. Как результат, началась потребительская паника. Население запасалось впрок всем, чем можно, что окончательно опустошило городской рынок и привело к росту недовольства властью в городах из-за пустых прилавков. По расчетам ЦСУ и Наркомторга, во втором квартале 2027 года население закупило впрок около 25 миллионов пудов хлеба. В Москве и Ленинграде появилась Продажа товаров по книжкам члена кооператива, то есть фактически по карточкам. Стремясь не допустить еще большего раздувания спроса, правительство приняло решение снижать и так невысокие заготовительные цены. В октябре-декабре 2027 -го года индекс заготовительных цен снизился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом правительство надеялось, что крестьяне будут продавать хлеб по сниженным ценам ввиду его крупных запасов. Расчет не оправдался, тем более, что товаров в сельских лавках, а значит и стимула для крестьян менять хлеб на деньги, не появилось. Во второй половине 27 года крестьяне, отвечая на все эти обстоятельства, сократили продажу хлеба государству. В октябре 27 года Объем государственных заготовок зерновых хлебов уменьшился по сравнению с сентябрем на 22%, а в ноябре по сравнению с октябрем еще на 35%. Осенью 27 года обсуждалось несколько способов преодоления кризиса. Оппозиция предложила изъять у 10% крестьянских хозяйств 150-200 миллионов пудов хлеба, На них за границей купить сырье и оборудование для промышленности, произвести больше товаров для деревни. Эти предложения были отвергнуты 15-м съездом партии как явное нарушение смычки и возврат к военному коммунизму. Ряд беспартийных специалистов и умеренных партийцев, в частности, начальник валютного управления Наркомфина Юропский, предлагали снизить планы развития промышленности и тем самым сократить инфляцию. То есть повторить рецепт 1926 года. Фактически это означало невозможность ускоренного развития, что тоже было отвергнуто 15-м съездом партии. Путь повышения закупочных цен на хлеб также не получил поддержки, так как означал бы еще большее обострение дефицита. Кроме того, ЦК во главе со Сталином считал, что бедняки уже продали хлеб по невысоким закупочным ценам, а на повышении цен наживутся кулаки. Четвертым выходом была закупка зерна за границей. Она означала бы сокращение импорта, необходимого для индустриализации оборудования. Два кризиса инвестиционных планов за три года сделали очевидным для всех большевистских политиков, что форсированная индустриализация при сохранении рыночного равновесия, невозможно. Без внешних источников накопления капитала, займы, иностранные инвестиции, попытки расширения объемов капиталовложений наталкиваются на ограниченное предложение товаров, так как расходы на новые заводы уже есть, а продукцию они еще не выпускают. Это приводит к дефицитам, инфляции, недовольству, снижает стимулы к труду. Та же самая нехватка товаров ограничивает объемы хлеба, которые можно купить у крестьян и продать за рубеж, чтобы купить иностранное оборудование. Можно только идти путем органического роста, шаг за шагом, понемногу, наращивать инвестиции, выпускать чуть больше промышленных товаров, чтобы на следующем витке еще чуть-чуть нарастить инвестиции. В современной экономической литературе Эта проблема носит название «ловушки бедности» и характерна для большинства развивающихся стран. Когда вам не хватает материальных ресурсов, вы не можете достаточно инвестировать. А раз вы инвестируете недостаточно, то остаетесь в бедности, и у вас нет ресурсов. Большевикам надо было или смириться с тем, что Россия еще много лет будет оставаться слаборазвитой аграрной страной, или каким-то образом разорвать обозначенный порочный круг. Мрачное очарование Сталина, благодаря которому его деятельность и поныне положительно оценивается большинством россиян — сноска. В 2019 году по опросу Левада-центра, ныне признанной агентом, Сталина положительно оценивала 70% населения. Конец сноски. Во многом обусловлено тем, что он принял этот исторический вызов, и смог решить задачу в духе Максимы «Цель оправдывает средства». Левая и правая оппозиции. Но прежде чем мы познакомимся с правильным ответом Сталина, надо сказать несколько слов о неправильных. Каждый из кризисов Непа становился поводом для ожесточенной партийной дискуссии о том, что делать и кто виноват. При больном, а тем паче почившем Ленине, любое предложение по исправлению ситуации было заявкой на политическое лидерство, так как молчаливо предполагалось, что раз марксизм есть научное мировоззрение, то руководить страной должен главный теоретик, чьи рецепты решения проблем оказываются самыми верными. В 1920-е годы Политика была прямо связана с публичными экономическими дебатами. Конечно, это не значит, что в итоге победил самый сильный теоретик. Но победа была равнодействующей двух сил — экономических предложений политика, тут же получавших проверку практикой, и его личной харизмы. Сделанная в начале 25-го года ставка на крепкого крестьянина, способного произвести побольше хлеба, и тем самым помочь индустриализации. Вызвало появление левой, новой оппозиции, которой эта ставка на дружбу с кулаком представлялась угрожающей целям революции. Ее программный документ «Платформа четырех» подписали Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская, соответственно, руководители ленинградской и московской партийных организаций, нарком финансов и вдова Ленина. В 1926 году к ним присоединился Троцкий со сторонниками, что вызвало появление объединенной оппозиции. Партийная дискуссия велась по широкому спектру вопросов. В частности, в экономической сфере оппозиция критиковала попытки ввести индустриализацию с опорой на крепкого крестьянина, ставя в вину большинства в ЦК кризис НЭПа 1925 года. После второго кризиса Непа в 1927 году большинство партийцев стало склоняться к принудительным методам решения, описанной ранее проблемы хлебозаготовок. Но вместо того, чтобы признать правоту левой оппозиции, большинство перехватило ее предложение. В декабре 1927 года 15-й съезд партии осудил идею оппозиции изъять у 10% крестьянских хозяйств 150-200 миллионов пудов хлеба. Но уже в январе-феврале 28 -го года вышли директивы ЦК о принудительном изъятии хлеба, только в несколько иной форме. Директива 13 февраля требовала применять к нежелающим сдавать хлеб по установленной цене крестьянам статью 107 Уголовного кодекса РСФСР «Злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или не выпуска таковых на рынок, то есть приравнивала их к спекулянтам. К проведению хлебозаготовок были привлечены органы ОГПУ и милиция. Выбивать хлеб на село отправилось несколько тысяч ответственных работников. В первом квартале 1928 года было заготовлено зерна на 75,6 больше, чем в предыдущем квартале. Крестьяне весной 28 -го года ответили на это сокращением посевных площадей. Летом 28 -го года состоялся очередной пленум ЦК КПБ, на котором 10 июля была принята резолюция об отмене чрезвычайных мер. Пленум особо отметил недопустимость раскулачивания. Эта резолюция знаменовала рождение в партии теперь уже правой оппозиции которая выступала против чрезвычайных мер в отношении крестьянства. В конце сентября лидер правой оппозиции Николай Бухарин опубликовал в «Правде» статью «Заметки экономиста», основной смысл которой сводился к предостережению против чрезмерных темпов индустриализации в разрабатываемом пятилетнем плане. Начиная с 25 года, Проблема сокращения темпов роста ради сохранения рыночного равновесия возникала каждый год, и Бухарин только подтвердил, что она никуда не делась. К тому времени эта экономическая предопределенность, когда надо было выбирать между умеренным темпом индустриализации и угрозой голода в городах и восстании в деревне, партийцам совершенно осточертело. На мой взгляд, Сталин победил своих противников не только на поле аппаратных интриг, но и благодаря тому, что предложил эффективное, хотя и бесчеловечное решение задачи повышения темпов развития и смог организовать партию для его выполнения. Политэкономическое резюме НЭП должен был решать ряд тактических и стратегических задач. В основе НЭПа было признание хозяйственной самостоятельности производителей и восстановление эквивалентного обмена между ними. Частичное восстановление рыночных механизмов и хозяйственной самостоятельности. Восстановление у трестов, бывших главков, мотивации работать с прибылью, должно было снять с государства бремя сметного финансирования большинства предприятий. Снизить уровень бюрократизма в управлении ими. Вместе с тем, НЭП должен был научить руководителей советских хозяйственных ведомств культурно торговать и вообще культурно вести дела, а крестьян объединить в кооперативную сеть производителей, поднять уровень реального обобществления их деятельности. И развитие кооперации, и развитие промышленности должны были подготовить советское общество к социализму. На практике, однако, самым острым вопросом НЭПа стал вопрос об источниках инвестиций для индустриализации. Кризисы 23, 25 и 27 годов показали, что поддержание рыночного равновесия и эквивалентности обмена означает весьма умеренный темп накопления капитала. При этом темпы роста экономики приобретали политическую важность, как в силу весьма скромного уровня жизни большинства советских граждан так и ввиду веры руководству партии в неизбежность новой большой войны. Индустриализация могла производиться только путем импорта передовых технологий, по крайней мере до тех пор, пока не разовьется должным образом собственное машиностроение. А поскольку ни кредитов, ни иностранных инвестиций на приемлемых условиях привлечь не удалось, партия волей-неволей пришла к необходимости изымать у производителей в первую очередь у крестьян, больше экспортных товаров, чем те, готовы были производить и обменивать добровольно.